Море он вышел из беседки, миновал темные деревья, увешанные серебристыми плодами, и облокотился на балюстраду. Небеса были темны, хотя впереди и внизу теперь виднелись немногочисленные движущиеся галактики. Он вскинул руку колбу. Розовые и часть красных камней обесцветились. Море он обернулся к Ильдефонсу и остальным волшебникам, которые безмолвно последовали за ним из беседки. Он шагнул вперед, и камни Иона закваркались в воздухе, спеша поспеть за ним. Некоторые оставались красными, в других мелькали синие и красные проблески, третьи горели синим огнем. Все остальные подернулись перламутровой белизной. Один из них проплыл у Мориона перед глазами. Тот поймал его, хмурясь оглядел и подбросил в воздух. Кружась и кувыркаясь, камень мгновенно обрел прежний цвет и быстро присоединился ко всем остальным. Воспоминания приходят и уходят, протянул Морион задумчиво. В моем разуме и душе нет покоя. Перед глазами у меня проплывают и вновь гаснут лица и события. Архивельты, камни иона, эти слова кажутся мне знакомыми, хотя смутно и неотчетливо, так что лучше пока попридержать язык. — Ни в коем случае, — заявила Ау Апаловой, мы жаждем разделить твои воспоминания. «В этом нет сомнений», – подтвердил Гильгет. Губы Мориона искривились в улыбке, сардонической и суровой, но одновременно и печальной. «Что ж, тогда я поведаю вам эту историю, как рассказывают сон. Мне кажется, меня послали на Джанг с каким-то заданием. Возможно, разузнать об источнике камней Иона». Я слышу голоса, которые говорят мне, что так оно и есть. Я прибыл на Джанг. Его пейзажи намертво врезались в мою память. Я помню поразительный замок, выдолбленный из исполинской розовой жемчужины. В этом замке я встретился с архивельтами. Они страшились меня и старались держаться подальше. Так что, когда я высказал им свои требования, возражений не возникло. Они согласились отправиться со мной за камнями, и мы пустились в путь через космос в экипаже, природу которого я не помню. Архивельты молчали и украдкой поглядывали на меня, но потом вдруг стали такими приветливыми, что я только диву давался, глядя на их улыбки. но страха не испытывал. Я знал об их магии все, и у меня были наготове все контрзаклинания, которые при необходимости я мог мгновенно пустить в ход. Так мы летели через космос под смех и шутки архивельтов, чье веселье начинало казаться мне безумным. Я приказал им остановиться. Они мгновенно послушались и остаток пути сидели молча, просто глядя на меня. Мы прибыли на край Вселенной и сошли на сгоревшую дотла планету. Это было жуткое зрелище. Мы находились среди выгоревших звезд. Одни из них еще не успели остыть, другие были давным-давно холодны. а третьи походили на планету, на которой мы стояли. Возможно, и она была мертвой звездой. Время от времени мимо проплывали трупы взорвавшихся звезд. Это были поблескивающие комки вещества столь тяжелого, что одна пылинка из него перевешивает земную гору. Внутри мертвых звезд поведали мне архивельты, и залегают камни Иона. «Но как же их добыть?» – спросил я. «Нужно проложить туннель вглубь этой блестящей поверхности». Мое невежество вызвало взрыв насмешливого хохота. Я сурово взглянул на архивельтов, и они мгновенно умолкли. «От имени всей их компании со мной всегда говорил Зезамидес». От него я узнал, что ни человеку, ни волшебнику не под силу нанести на подобное вещество даже царапину. Нам надлежало ждать. Перед нами угрожающе темнело ничто не. Порой мертвые звезды, движущиеся по своим орбитам, подлетали к нему совсем близко. Архивельты не сводили с них глаз. Они тыкали в них пальцами, что-то подсчитывали, припирались и брюзжали. Наконец, один из сияющих шаров врезался в ничто не, и от него осталась лишь половина. Она полетела дальше по своей орбите, и тогда архивельты направили экипаж к ее плоской поверхности. Все высыпали наружу, Приняв самые тщательные меры предосторожности, ибо под действием силы тяжести от незащищенного человека на поверхности остался бы лишь едва заметный след. Разместившись на неподвластных силе тяжести полозьях, мы двинулись по срезу мертвой звезды. Да чего же прекрасное было это зрелище! Ничто не оставило после себя безукоризменно гладкую поверхность. Пятнадцать миль тянулась эта зеркальная равнина, лишь в самом центре, спещренная множеством черных щербин. Здесь нам и предстояло искать камни Иона посреди островков черной пыли. Добывать эти камни – задача непростая. Черная пыль, как и полозья, нейтрализует силу тяжести. Сойти на нее с нашего экипажа не было опасно, нужно было только принять еще одну меру предосторожности. Хотя пыль сводит на нет воздействия находящегося под ней вещества, другие небесные тела продолжают притягивать к себе находящегося на ней. Так что необходимо было пользоваться якорем, чтобы удерживаться на месте. Архивельты вгоняли в пыль небольшие зазубренные крючки и привязывались к ним веревкой. Я последовал их примеру. Для обнаружения камней необходимо прощупать пыль при помощи специального приспособления, и это крайне утомительное занятие, так как она плотно утрамбована. Тем не менее, я с большим жаром принялся за работу и вскоре раздобыл свой первый камень Иона. Ликуя, я вскинул его над головой, но не увидел архивельтов. Только что они мельтешили вокруг меня, но теперь уже вернулись в свой экипаж. Я принялся оглядываться в поисках моих полозьев, но тщетно. Они были похищены. Я пошатнулся, мои колени подогнулись, и я метнул в вероломных предателей заклятие. Но они выставили вперед свою добычу, и камни Иона поглотили магию, как губка воду. Не говоря ни слова, не разразившись даже ликующими криками, вот каким незначительным противником они считали меня». Архивельты уселись в свой экипаж и были таковы. В этой области космоса, в такой близости от ничего не, меня ожидала неминуемая гибель, поэтому они ничего не опасались. Пока море он говорил, красные камни побледнели. Голос его дрожал от волнения, которого до сих пор он ничем не выказывал. «Я остался в одиночестве», — хрипло продолжал он. «Умереть я не мог, поскольку находился под действием заклинания неустанной подпитки. Но я не мог издвинуться ни на шаг, ни на дюйм от забитой черной пылью полости, иначе от меня остался бы лишь отпечаток на поверхности сияющего поля. Я стоял, не двигаясь». Сколько времени, сказать не могу. Годы, десятилетия, не помню. Все это время я пребывал в каком-то тупом оцепенении. Мой мозг лихорадочно работал, изыскивая способы спасения. Я принялся искать камни Иона и добыл те, которые вы сейчас видите рядом со мной. Они стали моими друзьями И принесли мне утешение. Тогда я взялся за новое дело, на которое, не будь я доведён до отчаяния, никогда не решился бы. Я накопал черной пыли и смочил ее собственной кровью. У меня получилась кашица, и я слепил из нее круглую пластину четырех футов поперечнике. Я забрался на нее, пристегнулся зазубренными крючками и взмыл с поверхности мертвой звезды. Я очутился на свободе и поплыл на своем диске над бездной. Я был свободен, но одинок. Вы не поймете, что я пережил до тех пор, пока не очутитесь, как я в космосе, без малейшего представления, куда двигаться. Вдалеке я заметил одинокую звезду, бродягу из киталицу. К ней я и направился. Сколько времени длилось мое путешествие, я тоже не знаю. Когда я решил, что преодолел половину пути, я развернул диск и начал замедлять движение. Это путешествие я помню смутно. Я разговаривал с моими камнями, доверял им свои мысли. Кажется, эти разговоры успокаивали меня, потому что только первую сотню лет меня душила ярость, которая затмевала все прочие мысли. Ради того, чтобы нанести лишь булавочный укол одному из моих обидчиков, я готов был сотню раз погибнуть мучительной смертью. Я рисовал в уме сладкие картины мести. Я упивался воображаемыми пытками, которым намеревался подвергнуть своих недругов. Порой меня охватывали приступы невыразимой тоски. Пока все остальные предавались радостям жизни, закатывали перы, наслаждались дружбой и ласками возлюбленных, я в одиночестве торчал посреди космоса. «Ну ничего, будет и на моей улице праздник», — обещал я себе. «Мои враги еще будут страдать, как страдал я, и даже хуже». Но мало-помалу гнев проходил, и по мере того, как камни узнавали меня, они приобретали свои чудесные цвета. У каждого из них есть свое собственное имя. Каждый из них неповторим, и я отличаю их по движениям. Архивельты считают эти камни тем, что осталось от огненных жителей звездных недр, но так это или нет, я не могу сказать. Наконец я высадился на мою планету. Гнев уже угас. Я был спокойным и безмятежным, каким вы знаете меня теперь. Былая жажда мести выглядела теперь глупо. Я обратил свои помыслы к новому существованию, за многие века построил свои здания и пирамиды и зажил новой жизнью. Шахары возбуждали мой интерес. Я читал их книги, постигал их науку. Пожалуй, тогда я и начал жить во сне. Моя былая жизнь отошла куда-то далеко, И стал оказаться вздорным пустяком, которому я придавал все меньше и меньше значения. Я удивлен, с какой легкостью вспомнил земной язык. Возможно, камни сохранили для меня это знание и извлекли его на свет, когда пришла нужда. Что бы я без них делал? Теперь я снова среди людей, и я знаю, как сложилась моя жизнь. Осталось еще несколько пробелов, но со временем я восполню их все.